Для пассажиров ковчега, кроме Ганса и Винклера, так и осталось загадкой, каким образом в Стормер-Сити были отправлены и затем погружены на ковчег испорченные консервы. Дело же происходило так. В порту рабочие грузчики обратили внимание на две партии консервов. Одну поменьше с зелеными этикетками на ящиках, другую огромную с синими. Узнав, что синие этикетки были адресованы военному ведомству и предназначались как военные запасы для солдат, рабочие отказались грузить пароходы. «Надо попробовать, чем собираются кормить солдат», сказал один молодой рабочий, и, взвалив ящик на спину, как будто невзначай уронил его. Ящик разбился, банки консервов выпали на землю, несколько банок быстро разошлись по рукам. Таким же образом был случайно разбит один ящик с зеленой этикеткой. Рабочие попробовали и тех, и других. С омерзением отбросили банки с синими этикетками и с аппетитом съели содержимое зеленых. «Видно, что это готовилось не для нашего брата», сказал первый рабочий, отведав из банки с зеленой этикеткой. Когда же пришли на работу переодетые полицейские и штрейкбрейхеры, они нашли хаос и перемешанные консоменты. Грузы были спутаны. Такова история появления консервов с синими этикетками в ковчеге. «Хотел бы я знать, чем мы теперь будем питаться?» — снова спросил Сторнер. Он ел больше всех, и его этот вопрос беспокоил больше всех. Начали подсчитывать запасы. Увы, если сбросить со счета консервы остальных продуктов, муки, сухарей, сушеных овощей хватит ненадолго. «Проклятие!» — снова выбранился Сторнер. А не убавит ли скорость полета, продолжал он. Тогда, быть может, нам хватит провизии на больший срок. Увы, мистер Стормер, ответил Цандер, я вижу, что вы еще очень далеки от понимания относительности времени и пространства. От ускорения или замедления мы ничего не выигрываем и не проигрываем. Ракетные сутки всегда равны ракетным суткам, будут ли они равны земному месяцу или часу для нас будет совершенно неощутимо ускорил или замедлил свой ход наш хронометр по сравнению с земным. С какой бы быстротой или медлительностью не вращались стрелки нашего хронометра, когда они будут показывать 12 дня, ваш желудок заявит претензию на завтрак. Довольно, так. Это я понял. Но тогда нельзя ли наоборот еще больше ускорить полет, чтобы время на Земле полетело с сумасшедшей скоростью? В неделю так... Лет пятьдесят. Скорость движения ковчега уже достигла предела. Мы больше не можем ускорять течение земного времени. Стормер так стукнул кулаком, что легкая алюминиевая поверхность стола прогнулась. Так что же нам прикажете делать? Лететь назад в объятия врагов или лететь вперед в объятия голодной смерти? Смерть позади, смерть впереди. Еще сказать, хорошенькую кашу вы заварили, леди Хинтон, с вашими синенькими. Наступила тяжелая пауза. Все сидели подавленные. Сандер не спешил прерывать это гнетущее молчание. Пусть хорошенько прочувствует положение. Потом спокойно, не спеша, он начал. Не знаю, что вас ждет позади, но впереди я не вижу смерти, если вы только не будете упрямиться, как упрямились до сих пор. У нас в ракете есть все, чтобы обеспечить наше существование на неопределенно долгий срок, состав круговорот веществ. Мы захватили с собой в разобранном виде оранжерею семена плодов и овощей. Если бы вы, господа, вовремя послушались меня и занялись делом, вместо того, чтобы мы уже имели бы все необходимое. А теперь вам придется посидеть на урезанном пайке, пока мы не построим нашу оранжерею и не получим первого урожая. Времени остается очень мало, продолжал Цандерн, но я думаю, что мы успели. Нас выручит Солнце. Его лучи здесь не отражаются и не поглощаются облаками и атмосферой, как на Земле, поэтому их действие гораздо интенсивнее. Словом, произрастании и созревание должно с идти усиленным темпом. Относительно какого времени, спросил Маршаль, день считать за месяц? Относительно нашего времени. Не забудьте еще одного обстоятельства. На земном шаре существует тяготение, которое сильнейшим образом влияет на жизнь растений, на быстроту их роста, величину и прочее. Не забудьте, что клетки растений, делясь в процессе роста, непрестанно ведут борьбу с земным тяготением, которое приковывает, тянет вниз каждую клетку.